Кровообращение в ногах восстановилось, ходил я уже хорошо, но бежать не мог. Мы пошли напрямик через лес, стараясь не выбираться на холмы и полянки, где могли бы стать удобной мишенью. Нибы не нападали, но временами слышалось их гудение. Я ругал себя, что не взял на станции дешифратор. Может, удалось бы разъяснить нибам, что мы не собираемся причинить им зло. Впрочем, за короткое пребывание на необиде Я не успел хорошо освоить этот довольно сложный аппарат. И я понимал, что Нибы правомочны не поверить. Наше поведение не могло показаться дружественным. Меня и Виккерса тревожило доносящееся из леса гудение. Нибы крались вокруг, вероятно, выбирали место поудобнее, чтобы напасть. — Скоро стемнеет, — сказал Виккерс. — В темноте они нас перебьют. Давайте побежим, Штилеки. «Не могу», — сказал я. «Может, вам поспешить на станцию одному. Некоторое время я продержусь в каком-нибудь укрытии. А вы с двумя пилотами придете за мной». Оставлять меня Виккерс не захотел. Мы продолжали тащиться через лес. Гуд Нибов становился громче. Теперь он доносился со всех сторон. Нибов прибывала. И все труднее дышалось. В воздухе густела пыль, разила серой. Почва временами вздрагивала. Позади нас вдруг разлилось сияние. Забушевал новый кратер. Тяжкий грохот взрыва заглушил все звуки. Я зацепился ногой за ветку и упал. И словно в ответ на мое падение в лесу разразились яростные вопли. Нибы надрывались, видно, подбадривали друг друга на нападение. Я сказал Виккерсу, что надо срочно найти убежище, иначе нам не сдобровать. Мы в это время пробирались мимо заброшенного поселка Нибов. Виккерс предложил укрыться в одном из домиков шатров. Когда мы подобрались к домику, многоголосый гуд превратился в бешеный рев. Нибов явно разочаровала, что мы стали для них менее досягаемы. «Пока можно не опасаться нападения», — устало сказал Виккерс. Но не будем обольщаться, штелики, они попытаются нас захватить. Буду стрелять в любую тень, которая появится у входа. Нападение совершилось быстрее, чем мы ожидали. И не со стороны входа, а сверху. На крышу обрушились тяжкие удары. Со свода посыпались пыль и осколки кладки. Крыша не выдержала и обвалилась. В отверстие стали падать кроваво-красные камни. Целая груда их выросла посередине шатра. Непереносимый жар наполнил тесное пространство. «Вот же бестии!» — прошептал задыхающийся Виккерс. Мальграмм говорил, что они умеют выуживать жар из кратеров, но нападать раскаленными камнями. «Что делать, Штилике?» «Нападает взорвавшийся неподалеку вулкан, они не Нибы», — сказал я. «И если он повторит нападение нас и сжарит в этом каменном склепе, как в печи. бежать и поскорей мы выскочили наружу на мне загорелся комбинезон когда я прыгал через раскаленные камни на виккерсе тоже затлела одежда невидимые нибы встретили наше появление взрывом дикого гулда вулкан снова выбросил в воздух облако раскаленных камней они посыпались вокруг но к счастью ни один не попал в нас мы кинулись в сторону от места откуда летели камни нибы тоже удирали Гуды оборвались. Позади, над кратером, вздулось багровое сияние. Лес пронзительно озарился. Уже не одни камни, но брызги и сгустки лавы проносились над лесом. Новый взрыв потряс почву. Я не устоял на ногах. И пока, цепляясь руками за кусты, я пытался подняться, облако светящихся камней и лавы обрушилось на меня и засыпало ноги. Отчаянным рывком я вырвал себя из горнила, но встать и идти уже не мог. Бежавший впереди Викерс остановился, рванулся назад, наклонился надо мной, и по ужасу в его глазах я понял, что ранен тяжело. — Идите один, Джозеф, — сказал я. — Давайте рассуждать здраво. Плевал я на ваши здравые рассуждения, — огрызнулся он. Я услышал отчаяние в его голосе. — До станции я вас дотащу. Виккерс схватил меня и понес. Но нес он как-то странно. Держал на руках голову и спину, и я понял. Вероятно, у меня израненные сожжены ноги. Я не видел своих ног. Не хотел спрашивать, что с ними, только вяло думал. За развороченные до костей ноги взяться нельзя. Я теперь не человек, а обрубок человека. Вот он и несет меня, как обрубок. И еще я думал. Спокойными, холодными мыслями, что нести меня не надо. Он все равно не донесет. Я по дороге умру. Так зачем ему подвергать еще и себя опасности? Вулкан ведь вот-вот исторгнет новую груду камней. «Джозеф — Джозеф! — прошептал я. — Не надо! Дотащу — Дотащу! — хрипло крикнул он. — Все равно дотащу! Берегите дыхание, Штелеки! На станции вам поможем. Молчите, слышите? Я замолчал. В голове замутилось. Все расплывалось перед глазами. «Умираю», — подумалось мне. Сквозь расступившуюся на миг пелену я вдруг увидел огненный смерч, пронесшийся у моего лица. Услышал надрывный вопль Виккерса. Внезапно почувствовал, что лежу на траве. Теперь я знал. Меня никто не несет на руках. Виккерс, наверное, мертв. Я тоже мертв. Только почему-то ощущаю это в запоздавшем погаснуть сознанием.